Три гривны серебра. Бродячая статья значит. Человек, потерпевший оскорбление словом с непочтительным упоминанием его родителей, взыскивается со скорбителя за бесчестие гривну золота, если его бабушка и мать были замужем за людьми из княжеской дружины. Если же его мать по мужу простая горожанка, он имеет право искать на обидчике только одну гривну серебра хотя бы бабушка была за княжем-дружинником.